Голопщик по писателям. Тальников в Красной Мнове про меня пишет задорно и храбро. Что лиру я на агит променял, перо променял на швабру. Что я по Европам болтался зря. В стихах ни вздохи, ни ахи, а только грублю случайно узря шаляпина или монахинь. Растет добродушие с ростом бород. Чего обижать маленького? Хочу не ругаться, а наоборот понять и простить Тальникова. Вы молоды, верно, сужу по мозгам, такой резвун шалунишка. Уроки сдаете приятным баском и любите сбонной, на радость мозгам гулять в коротких штанишках. Чему вас учат, милый Борчук, я вас расспросить хочу. Успела ли Бонна вам рассказать про это, и песни поются. Вы знаете, десять лет назад у нас была революция. Лиры крыл пулемет обормот, и, взяв лирические монатки, сбежал Северянин, сбежал Бальмонт и прочие фабриканты-патоки. В Европе у них ни агиток, ни швабр, чиста ажурная строчка без шва, одних хорей до да ямбы. Туда бы, к ним бы, да вам бы. Оставшихся жала белая рать из севера и с юга. Нам требовалось переорать и в юге, и пушки, и ругань. Их стих, как девица, читай на диване, Как сахар за чаем с блюдца. А мы писали против плеваний, Ведь сволочи все плюются. Отбившись, мы ездим по странам по всем, Которые в картах наляпаны, Туда, где пасутся, долларным посевом Любимая вами шаляпины. Не для романсов, не для баллад Бросаем свои якорямы. Лощеным ушам наш стих грубоват, И рифмы будут корявыми. Не лезем мы по музеям на колизеи и Глазея. Мой лозунг — одну разглазейка, к революции лазейку. Теперь для меня равнодушная честь, что чудные рифмы рожуя. Мне как бы только почище уесть, уесть покрупнее буржуя. Поэтому, по-моему, слабый плюс торчать у веков на выкате. Прощайте, Тальников, я тороплюсь, а вы без меня черекайте. С поэта и на поэта в голоб скачите, сшибаетесь лоб о лоб, но скидывайте галоши, скача по стихам, как лошадь. А так скакать неопрятно, от вас по журналам пятна. 1928 год.